Когда Феллон ворвался в комнату, мы с Вентером спокойно сидели друг против друга и неспешно пили вино. Неожиданно мой собеседник напрягся и едва заметно подмигнул мне. В тот же миг дверь с грохотом отлетела в сторону, и на пороге предстал очень злой Феллон. Я невольно поежилась. Таким взбешенным я его, пожалуй, еще не видела. Даже в тот момент, когда он обнаружил в ночном лесу тяжело раненого брата. Зеленые глаза потемнели от гнева, губы беспрестанно кривились, кулаки были сжаты. ты прорычал он, уставившись на своего сына. «Ты...» «Со мной все в порядке», — поспешила я сказать хоть что-то, прежде чем фелон набросился бы на сына. А я не сомневалась, что именно это он и собирался сделать. Торопливо добавила. вентра помог мне». Жесткие складки, пролегшие от крыльев носа уголкам рта Феллона, немного разгладились, но до конца не исчезли. Он прерывисто вздохнул и явно селись успокоиться. Затем, не отводя пристального взгляда от сына, подхватил бокал вина с подлокотника его кресла и одним глотком осушил, после чего продолжил чуть более спокойно. «Какого демона Марика делает здесь?» Сталь, прозвучавшая в его голосе, заставила меня зябко передёрнуть плечами. Невольно создавалось такое впечатление, что если ответ ему не понравится, то он разорвёт собственного сына голыми руками. Вряд ли подобное выражение уместно применить к оборотню неожиданно подумала я, из наблюдая за разъярённым Феллоном. Вернее, будет сказать, разорвёт клыками не и когтями, не даже не верится. не верится. Я мотнула головой, запретив себе вспоминать события прошлой ночи. Тяжесть тела Феллона на себе и угуб на моей шее. Ведь получается, что в любой миг он мог перегрызть мне горло. Я бы даже не успела ахнуть, как переселилась в лучший из миров. И внезапно не низ моего живота налился приятной истомой. Представленная картина была страшной, но и притягательной одновременно. Знать, что твоя жизнь полностью в руках другого человека, что именно от него зависит, закричишь ли ты от удовольствия или страдания. Нет, не хочу об этом думать. Мне по душе более привычные отношения. Пусть поцелуи Генриха и не будоражили настолько кровь, но никогда я не замирала от ужаса в его объятиях. Феллон искоса глянул на меня, и по его губам скользнула быстрая самодовольная усмешка. Он явно услышал мои рассуждения, и они пришлись ему по душе. — Вообще-то, ты должен поблагодарить меня, — тем временем проговорил Вентер. Встал, взял опустевший бокал и направился к столику с напитками, мимоходом убронив. — Я спас Марику от твоей ревнивой, сверх всякой меры сестрички. Айша собиралась хорошенько отвести душу. — Вот как! Это было сказано таким тоном, что невольно я пожалела Айшу. Сдается, сегодня она получит очередной жестокий урок. Только на сей раз не от отца, а от брата. — Айша собиралась пытать Марику, — проговорил Вентер, внимательно наблюдая за реакцией фелана Хмыкнул. — Хм, мне пришлось немало потрудиться, чтобы заставить ее угомониться. Феллон раздраженно дернул уголком рта, и морщина, прорезавшая его переносицу, стала глубже. — Почему ты пошла с ней? — спросил он, обращаясь на сей раз ко мне. — Неужели не понимала, чем это может тебе грозить? — Прекрасно понимала. Огрызнулась я. — Но разве у меня был иной выбор? Она пригрозила мне, что я пожалею, если не выполню ее приказание. — Ты бы могла вернуться в обеденный зал, — возразил Феллон и тут же замолчал, видимо, осознав, что именно сказал. — Вернуться в обеденный зал? — сарказмом переспросила я. — Позволю напомнить, что именно ваш отец приказал Айше проводить меня. Или вы считаете, что мне надлежало пасть в ноги Веера и Александра и слезно умолять о другом провожатом? Вряд ли бы ваш отец пришел в восторг от такой навязчивости с моей стороны. Феллон рассерженно сверкнул зелеными глазами. Ему не понравились мои слова, но он не хотел признавать мою правоту. Краем глаза я заметила, как вентра опустил голову, пряча в тени понимающую усмешку. По всей видимости, его весьма позабавила та неловкая ситуация, в которую угодил его отец. Феллон уловил мои мысли, бросил на сына преисполненный яростью взгляд, а затем чуть мягче посмотрел на меня и неохотно признал. «Прости, это было мое упущение. Я должен был догадаться, что Айша вряд ли упустит настолько удобный случай и постарается как-нибудь задеть тебя. Но я считал, что у нее не хватит наглости. Она ведь обязана понимать, что я не оставлю это без внимания». «Скорее всего, именно на это она и рассчитывала», — подал голос Вентер и налил себе в бокал вина. Добавил, глядя в упор на отца. «Разве ты не видишь, что именно о твоем внимании она и мечтает больше всего на свете, и ради этого готова на все?» Фелланд криился так сильно, будто страдал от невыносимой зубной боли. Пробурчал, даже не пытаясь скрыть ноток недовольства в голосе. «Не лезь в мои дела. Я не желаю выслушивать от тебя поучения Вентер опять улыбнулся, будто ни капли не обидевшись на замечание отца. Но в глубине его серых глаз я заметила отблеск какого-то странного чувства что-то вроде злорадной радости и предвкушения. И внезапно меня царапнуло сомнение. «Верно ли я поступила, заключив своего рода договор с Вентором? Как ни крути, но он тоже клинк и тоже оборотень. То есть, наверное, не стоит видеть в нем спасителя. В первую очередь он будет руководствоваться собственной выгодой. Правда, тогда возникает вопрос. В чем самом эта выгода для него заключается?» Если я как можно скорее покину замок, то Вентер от этого ничего не выиграет. Впрочем, почти сразу глаза Вентера похолодели, и замеченная была эмоция растаяла без следа. Хотела бы я надеяться, что это лишь привиделось мне. Я негромко кашлянула, глядя в упор на мрачного Фелона. Как бы то ни было, но, по-моему, он все-таки должен поблагодарить своего сына. Если бы не вмешательство Вентера, то мне бы пришлось очень и очень несладко. Но... «Ты молодец!» — тут же проговорил Фелон, прежде виновато покосившись на меня. Он говорил так медленно, будто выталкивал каждое слово из себя. «Вентер... в общем...» После чего замялся, явно не желая завершать фразу. Тяжело вздохнул, но после продолжительной паузы все-таки уронил, почти не разжимая губ. «Спасибо!» «Да не за что!» — тут же отозвался Вентер, расплывшись в широкой ухмылке. «Идем, марика бросил мне Феллон, развернулся и отправился к дверям. Я с достоинством поднялась из кресла. Напоследок с благодарностью кивнула Вентеру и неспешно отправилась к Феллону, который поджидал меня около порога. К моему удивлению, блондин не поторопил меня, хотя было заметно, что моя подчеркнутая неторопливость его сильно раздражает. Когда я подошла ближе, он с силой схватил меня за руку, но почти сразу опомнился и ослабил хватку. «Идем» повторил он и мы вышли в коридор, несмотря на то что день только только перевалил за полдень здесь было сумрачно из за крошечных оконцев более напоминающих бойниц спящие магические искры лениво плавали в воздухе через равные промежутки пространства, но филан даже не подумал разбудить какую нибудь из них по всей видимости как представитель кошачьих, он прекрасно ориентировался в полумраке, а вот я к сожалению не могла сказать о себе такого же после комнаты ярко освещенные лучами солнца Тьма оказалась особенно плотной и осязаемой. Пытаясь поспеть за своим провожатым, я несколько раз споткнулась о какие-то невидимые выступы. Один раз оступилась и едва не упала, не заметив ступеньку между переходом из одной заброшенной гостиной в другую. Феллон словно не замечал моих затруднений. Он быстро шел по коридору, и мне не оставалось ничего иного, как бежать за ним. По вполне понятным причинам, я не имела ни малейшего желания вновь остаться в коридорах замка одной. Кто знает, какие опасности могут меня здесь поджидать. К тому же Айша наверняка уже оправилась после неприятного разговора с Вентером. Как-то не горю я особым желанием повстречать эту девицу, которая пылает ненавистью ко мне. Несмотря на то, что все мои усилия были направлены на попытки не отстать от фелана достаточно быстро я поняла, что мы идем не к его покоям. Мои подозрения получили неопровержимое подтверждение, когда Феллон свернул в очередной раз и очутился на лестнице после чего уверенным шагом зашагал наверх, перепрыгивая через две ступеньки. «Неужели вы собираетесь навестить свою сестру?» — все-таки рискнула спросить я, почти задыхаясь от очередного утомительного путешествия по пустынному замку. «Ох, стыдно признаться, но моя физическая форма оказалась отнюдь не на высоте». Дыхание Филона оставалось таким же ровным и спокойным тогда как я жадно хватала открытым ртом воздух, а в левом подреберье начало что-то неприятно колоть. Я даже не предполагала, что настолько простой вопрос вдруг взбесит Феллона, но неожиданно он обернулся и скользнул ко мне. В следующее мгновение я отлетела в сторону. Нет, не ударилась, поскольку Феллон в последнее мгновение рванул меня на себя. Но теперь я стояла вплотную к нему. Спину обожгло холодом каменной стены. Дыхание Феллона коснулось моих губ — и отступить некуда. Если ты еще раз назовешь меня на «вы», то пеняй на себя. В звенящей тишине, наполненной лишь отчаянным стуком моего перепуганного сердца, зловеще предупредил он. Поняла? Я кивнула, завороженная злостью, которая бушевала в его глазах, делая их еще зеленее. Интересно, почему он так взбесился? Напротив, должен быть рад, что я стараюсь соблюдать дистанцию, не навязываясь ему в близкие знакомые. «Близкие знакомые...» От такого определения мне невольно захотелось грустно рассмеяться. Хотя, понятное дело, ничего смешного я в своем положении не видела. Хотя в некотором роде наше знакомство действительно можно назвать близким. «Я сказал...» «Ты услышала?» — обронил Феллон, после чего наконец-то отступил на пару шагов назад, не сводя с меня блестящих от непонятного внутреннего напряжения глаз. «Хорошо?» — пискнула я все еще не понимая, по какой причине он так разозлился. Кашлянула и попыталась вернуться к более безопасной, как мне казалось, теме. — И все-таки? Куда мы идем? — кваш ваш... — Феллан зарычал, и я тут же исправилась. — К твоей сестре? — Тебе не все ли равно? — невежливо вопросом на вопрос ответил Феллан. — Скоро сама увидишь, кого я собираюсь по-родственному навестить. — Наверное, мне стоило промолчать и не лезть не в свое дело. Но мне не давало покоя бешенство, бушевавшее на дне зрачков Феллона. Это чувство появилось в его глазах сразу, как только он узнал о задуманном Айшей. И с той минуты не пропадало ни на миг. — Нет, не все равно, — с даже меня настойчивостью вдруг возразила я. — Прежде всего, это имеет наипрямейшее отношение ко мне и моей безопасности. Я ожидала, что Феллон после этого в очередной раз взорвется криком или же прикажет мне замолчать и, по всей видимости, он действительно собирался это сделать. Открыл даже рот, но в последний момент умудрился взять эмоции под контроль. — Продолжай, — глухо сказал он. — Каким образом, хотелось бы мне знать, это может иметь отношение к твоей безопасности. Напротив, если я дам понять этой испорченной девчонке, что в этот раз она перешла всяческие рамки, то она окончательно возненавидит меня, — смело перебила я Феллона и сделает все, лишь бы как можно сильнее испортить мое пребывание в замке. Криво ухмыльнулась, чуть слышно добавив. Не сомневаюсь, что ее фантазия в этом плане будет поистине безграничной. А если я спущу ей эту выходку с рук, то Айша решит, будто ей позволено так поступать и впредь. Не согласился со мной Феллан. Нет, марика ты не понимаешь. Нельзя проявлять слабость даже в мелочах. Иначе тебя загрызут свои же сородища? переспросила я. Покачала головой и не удержавшись от сарказма. «Ну да. Ну и порядки царят в твоей семье. Не могу дождаться, когда же я наконец-то...» Я не договорила. В последний момент прикусив язык. «Ох, это уже лишнее. Не стоит Феллану в очередной раз слышать, что я мечтаю лишь об одном — поскорее выбраться из этого замка. Не сомневаюсь, что это разозлит его пуще прежнего». Так и вышло. Феллон аж вздрогнул и переменился в лице от моего неосторожного высказывания. Он наверняка без особых проблем понял, что именно я хотела сказать, но передумала. Я испуганно втянула голову в плечи, ожидая, что его реакция последует незамедлительно. Но Феллон сумел меня удивить. Он лишь судорожно дернул кадыком, будто проглотил так и не сорвавшиеся с губ слова. Глубоко вздохнул и приказал бесцветным голосом. — Идем после чего круто развернулся на каблуках сапог и опять заспешил вперед. Я лишь покачала головой. Ну что, что ж, что я все-таки сделала попытку его переубедить. Убедить, переубедить. И не моя и вина, что она что провалилась. Валя, валя, валя, валя, валя. После чего с величайшей неохотой отправилась вслед за ним. На сей раз идти нам пришлось недолго. Несколько крутых поворотов, и Фелон остановился около двери, ничуть не отличающейся на первый взгляд от остальных. Он не стал утруждать себя стуком. Впрочем, насколько я поняла, представители рода Клинк вообще крайне редко задумывались о правилах приличия, принятых в обычных семействах. Вместо этого Фелланд сжал правую руку в кулак, отвел ее подальше и ударил. Я невольно зажмурилась, ожидая, что после этого последует оглушительный треск, но вместо этого услышала лишь протяжный скрип открывающейся двери. Не удержавшись от любопытства, приоткрыла один глаз и взглянула на происходящее. По какой-то причине Айша не удосужилась запереться. Дверь распахнулась перед Феллоном. Тот вряд ли ожидал, что задача окажется настолько легкой, поэтому вложил в удар слишком много сил. Не удержался на ногах и буквально забежал в комнату. Тут же послышалось его изумленное восклицание, затем ругательство. Я не выдержала и подошла ближе, опасливо заглядывая через распахнутую Настежь дверь, готовая в случае чего отпрыгнуть в спасительный полумрак коридора. Да так и замерла на месте, удивлённо хлопая ресницами. В комнате царил неимоверный беспорядок. Прямо посреди помещения валялось опрокинутое кресло. Тяжёлые бархатные гардины лишь каким-то чудом держались на карнизе, поскольку с одной стороны тот был отодран от стены. Пол покрывал ровный слой всевозможных вещей и обуви. — Что тут произошло? — вырвалось у меня. Затем мой взгляд упал на разбитое зеркало, и я добавила. — Неужели на Айшу напали? — «Не думаю», — очень мрачно ответил Фелон. Осторожно ступая, вышел на середину комнаты и совсем по-волчьи втянул в себя воздух, прикрыв глаза. Презрительно фыркнул. Хм, она сбежала. Видимо, осознала, что я узнаю про ее выходку и потороплюсь наказать. Я с сомнением хмыкнула, покосившись на перевернутое кресло и осколки зеркала около стены. Затем перевела взгляд на гордины, висящие лишь на честном слове. Как-то все это странно. Если Айша решила сбежать, то почему прежде разгромила свою комнату? Как будто она боролась с кем-то. Наверное, Феллан подумал о том же. Он задумчиво потер подбородок. Затем опять окинул внимательным взглядом царивший вокруг беспорядок. Надо сообщить отцу. Наконец вынес он свой вердикт. Айша прекрасно знает, что сейчас не время для прогулок в одиночестве. Если она покинула замок добровольно то у нее будут огромные проблемы. — А если ее похитили? — все-таки не удержалась я от вопроса. — А если ее похитили, то огромные проблемы у всех нас, — хмуро проговорил Феллон, — потому что тогда получается, что враг уже в замке и научился скрывать свои мысли от нас. Любой слуга может прятать за спиной кинжал. Я поежилась, ощутив, как по спине пробежал колючий холодок с тоской покосилась в сторону окна, за которым царил пригожий летний день. О небо! Такое чувство, будто я никогда не выберусь из этого ненавистного места, где сами стены словно пропитаны ядом взаимной ненависти.